Интерлюдия, вторая. Хорошо возвращаться домой боевому магу. Особенно, если дело сделано и заказ исполнен, золото получено и посчитано, артефакты добыты, упакованы и ожидают часа, когда окажутся в лабораториях академии или на полках в особой кладовой. А сейчас приятно оттягивают заплечные мешки когда все тяготы пути сквозь междумирье позади, когда рядом любимая женщина и, конечно, когда дома ждут. Витар Лаэда любил походы и путешествия, но больше всего любил вот так возвращаться к себе в долину магов. Аглая верно с утра на кухне деликатесы готовит, далее мечтательно облизнулась. Кажется, я отсюда ароматы чую. Кэр под ногами вертится, гостинцев ждет. Она шагала рядом с Витаром По хорошо наезженной дороге возле границ долины. Туманная Марева Междумирья с его магическими тварями, Неверными тропами, клочками дикого леса И слабо мерцающими мирами сменилось лесом вполне обыкновенным — сосновым. Вон уже и застава впереди виднеется, И караул у ворот. Будут ему гостинцы. Витар невольно улыбнулся, Вспомнив о сыне. Но я б сейчас и простую кашу С мяском рубанул бы. Не то, аглая нас под эти деликатесы свои, в конец заботой замучает. Нет, кашу с мясом и спать. В хорошей компании. Рука как бы невзначай обвела тонкий стан спутницы. Далее засмеялась, хлопнула его по запястью. «Ну, ну! И так на нас вся долина косо смотрит!» «Здесь же нет никого!» «А стража? А начальник караула?» «Там эта... Как ее? Валькирия! Такая строгая! Как глянет, так мне хочется скорее в землю врасти!» «А вот этого не надо!» Вита осторожно развернул подругу к себе. «Пока ты со мной, Даль, тебе ничего не грозит. Ни в долине, ни за ее пределами. Никто, даже сам Архимаг, не в силах запретить нам быть вместе. А если меня не пустят, если выгонят? Никто тебя не выгонит, запомни уже. Ты моя подруга, ты мать моего сына. Рано или поздно я добью совет прошениями, и тебя сделают полноправной жительницей долины со всеми вытекающими. Но если даже кто-то вмешается... Голос едва не дрогнул. Вмешаться-то могли многие. Иные семейства в долине очень следили за чистотой крови. С негласного одобрения самого милорда Метра, архимага, Игнациуса Коппера Если даже кто-то будет против На долине свет клином не сошелся Жить можно во многих местах И жить хорошо А кое-кто из злопыхателей на прощание Познакомится с моим арсеналом Ну как, устраивает? Да Только не надо никого этим Как его, арсеналом Просто и тихо уйдем — На самом деле, может, это и следовало давно бы сделать, — подумал Витар. — Чего я держусь за эту долину? Зачем она мне, если далее тут несчастна? Забрать семейное золото, накопленные поколениями Лаэда артефакты, дом запереть, наложить сторожевые чары и ищи ветра в поле. Но это будет означать, что он... Витар Лаэда сдался, трусливо сбежал, прикрываясь любимой, лишь бы избегнуть боя. Дал завистникам повод для торжества, лишил Кэра общества себе подобных, шанса учиться в лучших из магических академий. Такой ведь нет больше нигде. Далее не должна быть несчастной» и его, Витара, долг добиться для нее полных, никак не усеченных прав. Пусть это не введет ее в здешнее высшее общество, Гарено, синим пламенем, но и угроза изгнания перестанет ходить за ней по пятам. «Захотим и уйдем», — сказал он твердо. «Заберем кара и уйдем. Никто не смеет нам указывать, как жить и где жить». Всегда приятно знать, что есть еще выходы. Но, милый, я тоже не думаю, что бежать нам надо вот так прямо сейчас. У Кэра способности даже мессир Архимаг хвалил. Ему нужна Академия, наставники. Голос Дали зазвенел гордостью. И тем не менее, с прежней серьезностью продолжал Витар, никакая Академия нас не остановит. Все понятно, милый? — Понятно, — улыбнулась она. — Спасибо тебе, дорогой. Я знаю, что долина — твой дом, что тебе было бы тяжело. — Ты тоже ушла из родного мира, — напомнил маг. Правда, тот мир славился простотой нравов, человеческими жертвоприношениями и до нельзя хищной флорой, равно как и фауной. Просто невероятно, как далее там выжила с ее-то трепетностью. — Вот и славно! А то придумала тоже. В землю врасту. — Вас, Дриад, хлебом не корми, дай только врасти и зазеленеть где-нибудь. Он болтал без умолку, пока они не миновали заставу. Далее успокоилась и улыбалась уже без страха. Она мало походила на классическую Дриаду разнообразных бестиариев. Если бы не зеленоватый отлив кос и изумрудные неестественно яркие и огромные глаза, вполне сошла бы за обычную человеческую девушку. Впрочем, маги умеют видеть скрытое, так что не приходилось и мечтать о том, чтобы выдать дриаду за человека. Ужасающий мезальянс по меркам долины. Стоило далее появиться в старинном особняке семейства Лаэда, как многие знакомые взяли моду разговаривать с витаром сквозь зубы. Даже те, кто знал его с детства, кто по-свойски захаживал еще к его родителям, даже кое-кто из приятелей в гильдии боевых магов. Пришлось этим кое-кому дать понять, что род Лаэда не спускает оскорблений. Пара-тройка дуэлей и насмешники усвоили, что языки следует держать за зубами. Последовали жалобы мессиру Архимагу. Однако тот, обычно весьма нетерпимый к ссорам и сварам среди своих, тут остался холоден к пафосу взывавших. — Что он с тобой сделал? — якобы осведомился мессиру одного из таковых жалобщиков. Воткнул головой в бочку гоблина золотаря? Сам виноват. Надо было лучше учить средства противодействия динамическим чарам. Однако дуэли дуэлями, но даже якобы имевшие место сочувствиями лорда Метра не помогло витару с главным. Далее жила в долине чужачкой, существовавшей на птичьих правах. Прошение по всей форме подаваемое в совет оставались рассмотренными без удовлетворения, а вчерашние злопыхатели сменили тактику. Некоторые теперь пытались поговорить с Витаром по душам, даже пристыдить, но все наталкивались на вежливое, но решительное сопротивление. Даже сестрица Аглая, всей душой полюбившая Кэра, даже она так и не приняла невестку нечеловеческого рода. Впрочем, надежда еще оставалась. Совет Долины не отказывал раз и навсегда, не выносил решений, кои не подлежали обжалованию. Поговаривали, что это воля мессира Архимага, всякий раз воздерживавшегося от определенных решений, не говоря ни да, ни нет. При встречах старик был любезен с Далией в той же мере, что и с любой чистокровной магичкой, невзирая на недовольные шепотки за спиной. Правда, Дриада все равно боялась его до дрожи. Сдержанность мессира Архимага внушала Витару некоторую надежду на положительный исход. Наверное, старик все-таки понимал, что нет здесь ничьей вины. «Витар, Лаэда!» так и не нашел себе суженную среди магических семейств долины. Любовь ведь не спрашивает, где и когда ты хочешь ее встретить. Он выбрал Далию, он сделает все, чтобы ввести ее в свой круг, дать ей положение, какого она заслуживает. И чтобы Кэра не дразнили бы, когда он пойдет учиться в Академию Высокого Волшебства, а молец непременно туда поступит — Уже сейчас у него проявились изрядные чародейские задатки. Наверное, это единственное, в чем обнаружила себя волшебная кровь матери. Сильный магический дар, да еще, быть может, очень светлые, словно с рождения седые волосы. В остальном же Кэр, как две капли воды, походил на отца. В долине, как обычно, стояло погожее летнее утро. Мостовые еще блестели от недавно пролившегося дождика, но солнце уже пригревало, цветы раскрывали яркие венчики, предвещая ясный день. Каким образом основателям удалось устроить так, что всякий, возвращающийся в долину, подходил к ней непременно утром, не мог понять никто, кроме, наверное, самого мессира Архимага. Глубокая фундаментальная магия — одно из неотъемлемых свойств самой долины, как и обязательный утренний дождь, как и отсутствие смены времен года, как и скрытость, затерянность в безбрежных пространствах межреальности. Улицы оживали, адепты спешили на занятия в академию, придерживая сумки с тетрадями и завтраками. Гоблины-уборщики до дометали улицы. Почтенные маги еще почивали. Время для их дел наступит позже. Уютные, увитые плющом домики и роскошные особняки с колоннами и блюстрадами, густые сады и многоцветные клумбы, изящные статуи и фонтаны, магически подсвеченные, изображающие самые причудливые фигуры. Кто хоть раз... Попал в долину магов, не мог ее забыть. Скоро придем домой. Далее невольно ускоряла шаги. Она бедняжка уже не один год разрывалась между Витаром, вынужденным отлучаться из долины по делам, и сыном, остававшимся с Аглаей. Ей не хватало силы духа, чтобы хоть раз пережить отсутствие Витара дома чтобы сопротивляться косым взглядам и едким замечаниям, чтобы утвердить себя как хозяйку дома Лаэда. Витар без возражений брал ее в походы. Во-первых, магичная по природе своей, чуткая к засадам и ловушкам Дриада, была идеальной спутницей в Междумирье. А кто думает, что нежные Дриады беспомощны и беззащитны в схватке с чудовищами — Тому лучше заранее пожалеть чудовищ: Ловчие петли, опутывающие жертву лианы, незаметно подбирающиеся корни, растительные яды, шипы и прочий арсенал. Во-вторых же, это самое главное, он всерьез опасался вернуться однажды домой и найти любимую женщину, растущей в вазоне перед входом в виде лаврового дерева или пальмы. Дриады Несмотря на выдающиеся магические способности, есть существа трепетные, склонные впадать в подавленное состояние духа, выход из которого один — одеревенеть, пустить настоящие корни, врасти, отрешиться от мира и разума, навеки сделаться немым, подчиняющимся лишь солнцу и ветру созданием. «Почти пришли, дорогая». Витар нежно приобнял ее за плечи. — Пусть смотрит. Пусть. — С благополучным возвращением, Витар! Голос, прошелестевший прямо в ухо, был знаком каждому обитателю долины. А тем, кто состоял в магических гильдиях и учился в академии, особенно... Боевой маг едва не споткнулся, сердце подпрыгнуло и гулко ударила в уши. Миссир Архимаг, что-то случилось?» «Ничего, сударь мой Витарлаэда, ничего, пока что. Однако случиться может, не заглянешь ли ко мне, желательно поскорее. Я у себя дома буду ждать». Когда мессир-архимаг Игнациус Коппер, некоронованный король долины, вот так вот напрямую обращается к кому-то из магов, это означает вопрос первостепенной важности и, как правило, для всей долины. И когда сам мессир использует выражение «поскорее» и «буду ждать», ясно, что бежать к нему следует со всех ног, теряя подметки и не особенно болтать о вызове. Витар и Далия уже стояли у самых ворот особняка Лаэда, старинного, выстроенного безо всяких новомодных украшательств всех этих башенок, балкончиков, арок и шпилей. Приземистый, мрачноватый каменный дом, крепкие, хоть обветшавшие ворота, надо бы подновить. Далия, милая, Витар и не пытался скрыть досаду в голосе. «У меня возникло срочное дело. Да, вот прямо сейчас. Иди домой одна. Да скажи Аглае, что со мной все хорошо. Буду сразу же, как освобожусь». И без того огромные глазищи дриады сделались и вовсе в пол лица. «Мессир Игнациус?» — пролепетала она. «Это он тебя позвал?» «Я...» Я уловила его магию, но не поняла, что это было. — Нет, и не хочу понимать. — Не бойся, — Витар чмокнул дряду в щеку. — Все будет хорошо. Раздай там гостинцы и подарочки, да похвали Аглаину стрепню Вот увидишь, она сразу же растает. Ну, давай. Сам же он, не оглядываясь, направился в другую сторону. Да, вот так возвращаться в долину ему еще не приходилось. Мессир его и впрямь ждал. Дом старого чародея, по сравнению с иными особняками магических семейств, особенно принадлежавших гильдии гильдиям целителей или погодников, выглядел весьма скромно. Двухэтажный домик, ухоженный, уютный. Стены увиты плющом, вокруг на аккуратных клумбах цветут белые, красные и лиловые семилетники. Если бы не башенка обсерватории над крышей, можно было бы подумать, что в нем обитает какая-нибудь милая тетушка на вроде сестрицы Аглаи. Однако калитка перед боевым магом безмолвно распахнулась, а закрылась уже с каким-то хитрым охранным заклятием. Дверь тоже впустила Витара сама. Архимаг ожидал внутри в полутемном рабочем кабинете. Сухой, высокий старик, облаченный в классическую темную мантию, словно какой-нибудь провинциальный колдун, хорошо еще без вышитых по подолу щекастых светил и рунических надписей. Едва Витар ступил через порог, защитные чары окутали окна и двери. Такая секретность? от чего бы? Боевой маг против воли почувствовал себя неуютно. Он, в отличие от многих своих однокашников, был напрочь лишён дурного честолюбия. Не слишком общителен, да ещё и далее. Словом, и в гильдии, и во всей долине считался магом, хоть и весьма сильным, однако не от мира сего. Совершенно не тот человек, с кем делаются серьёзные дела. Так с чего это он вдруг понадобился самому милорду Метру? «Садись, садись!» Мессир Игнациус Коппер со вздохом указал на удобное кресло напротив собственного стола. Стол был массивный, из дорогого черного дерева, с бронзовыми накладками в виде когтистых лап и грифоньих фигур. Витар и сам питал слабость к подобным предметам мебели. Однако, если его собственный стол из цельной лопаточной кости дракона — был завален развернутыми и перепутанными свитками, амулетами и оружием, то рабочее место миссира содержалось в образцовом порядке. Стопки бумаги, тубусы разных размеров, чернильные приборы, увеличительные стекла, выточенные из цельных кристаллов горного хрусталя, все расставлено и разложено, как по линейке, чтобы любой предмет можно было отыскать хоть с завязанными глазами. Сам же Игнациус восседал на костяном троне в высоченном кресле, сделанном из костей всяческих чудищ и монстров. Дань, как уверял сам Архимаг, бурной молодости, проведенной в походах по разным мирам. — Прости, дорогой мой! — — Знаю, что отрываю тебя от домашних, что не дал тебе и минуты отдыха, — продолжал мессир Игнациус Коппер сокрушенно. — Прости, что и трапезы не предлагаю, но последнее для твоей же пользы. Сестрица твоя Аглая, милейшая дама, не отступится, покуда не впихнет в тебя полный обед с десертом и полдником в придачу и правильно сделает. — Верно, — пробормотал боевой маг, все более теряясь. — Однако, мессир, что же стряслось? — Ты прав, Витар, — архимаг подался вперед. — К Не Небось, гадаешь, чего это старый Игнациус так срочно тебя позвал? Тебя, а не, допустим, Мелвила или Клариссу Хюммель, закадычную подругу твоей сестрицы или роба-кламана. Все они маги с опытом, со своими дружинами, в гильдии на хорошем счету. Гадаешь, Витар?» Боевой маг нехотя кивнул, мол, «гадаю, чего уж тут». «Вот потому и позвал, что мне нужен именно такой человек, как ты». Сухой смуглый палец едва не уперся Витару в грудь. — Маг, одиночка, разведчик, агент, тот, кому я могу поручить одно весьма деликатное дело, тот, кто не будет болтать и сделает все от начала до конца сам, один. — Простите, мессир, изумлению Витара не было предела. — Поручить? Мне? Вы? — Вы? «Да, любезный дружище Витарда, да. Я, архимаг Игнатиус Коппер, делаю тебе заказ. Самый настоящий заказ. За деньги!» «А суть его вот в чем», — продолжал мессир, словно не замечая растерянности собеседника. «Есть некий мир». Достаточно далеко от нашей благословенной долины, хвала от самостанователем, зовется Араллор, но не в имени дела. Там, видишь ли, возникли некоторые <связывая> любопытные девиации и турбулентности. Мессир покрутил указательным пальцем в воздухе, сделал паузу, словно подбирая слова. Витар терпеливо ждал. Да. «Именно девиации и турбулентности!» Казалось, старый архимаг на вкус попробовал формулировку, пожевал, подержал на языке и признал годный. «Как ты знаешь, после трагических событий, так называемой войны ангелов, Игнациус покосился на небольшую фигурку крылатого существа, мирно стоящую на его книжной полке». После всех этих событий и наших потерь я стараюсь уделять больше внимания окрестным мирам. Милорд Игнациус поудобнее устроился в кресле. Поерзал, и Витар вдруг подумал, что старику же, наверное, ужасно жестко сидеть. Однако сидит вот и все из-за нас, дураков, — мелькнула мысль. Падки тут многие стали на всякие символы. Статус надо подтверждать чуть ли не ежедневно. Кто дворцы строит, кто чудовищ творит, кто на украшения с нарядами целое состояние выбросит. А бедняге мессиру, который на роскошь эту плевать хотел, приходится вот передо мной марку держать. Костяной трон. Не шутка. — Так вот, Витарр! Ты знаешь, я далек от, скажем так, предубеждений. Испокон веку долина пополнялась лучшими из лучших чародеев, что родились в самых обычных мирах. Ведь и семейство Лаэда когда-то отыскало путь в долину, доказав свое право быть здесь. Игнациус чуть улыбнулся. В Оролоре, судя по косвенным данным, Творится очень, очень могущественная волжба, совершенно не классическая. Потребовались весь мой опыт и весь мой арсенал, чтобы уловить это эхо. Но то, что я уловил, — мессир покачал головой, — не лезет ни в какие ворота, грубо говоря. Я в тупике, Витар, и я встревожен». Молодой маг сидел не жив, не мертв, чтобы милорд Игнациус вот так вот признавался бы, что он в тупике. Да, понятно, почему он не позвал Клариссу и всех прочих. Такое не должно покидать этих стен. У него, Витара, много недостатков, но болтливость среди них не числится, между прочим, редкость для долины, живущей сплетнями и слухами». Война ангелов, друг мой, тоже начиналась с неклассической волжбы С того, что некие чародеи не сумели совладать с собственными победами. Решили, что владеют истиной, что обязаны нести свободу и свет окрестным мирам. Насоздавали боевых магоконструктов, а бедолага ричард на них и кинулся. Эх! Прости, прости, старика, всякий раз об этом вспоминаю и расстраиваюсь. Чтобы припомнить ту самую войну ангелов, Витару пришлось напрячься. Вроде как и положено ему было знать детали и подробности, как-никак столько соратников из гильдии полегло. А вот знал, и все тут. Словно бы по странному уговору Никто о ней не вспоминал, никто не делился историями из того похода, даже задушевная подружка сестрицы Аглаи, Клара Хюммель, которая там вроде как сражалась в первых рядах. Чего уж там натворили маги, о чем вспоминать упорно избегали, неведомо. «Так вот», — продолжал меж тем мессир Архимаг, — «вот и тут то же самое». Подозреваю, дорогой, сильно подозреваю, что некий маг или маги набрали достаточно сил, чтобы у них м -м, случилось бы головокружение от успехов. Искушение велико, Витар, чего уж там говорить, по себе знаю. Силы и возможности, вот они, перед тобой, протяни руку и всех осчастливишь». «Да только в громадном большинстве случаев не выходит ничего, кроме рек крови да гор трупов!» Старик вздохнул. «Вот поэтому я и сижу тут, в нашей долине. Не властвую, не приказываю, а лишь советую и направляю. Впрочем, к делу нашему оно не относится». Этих загадочных чародеев, дорогой мой, требуется, как говорится, разъяснить. Но очень, очень осторожно. Он сплел пальцы, уставился на Витара немигающим взглядом. Весьма так выразительно уставился. «Заблуждение набравших силу колдунов нам обходится слишком дорого. Потеря бедняги Ричарда де Ассини одна чего стоит». Миссир понорился, из груди вновь вырвался тяжкий вздох. До сих пор простить себя не могу. Какого мага лишились? А ведь он вполне мог бы стать моим преемником Витар. Да-да, мог бы. Да и остальные, кто погиб, цвет и гордость нашей долины. В общем, второй раз ошибки этой мы не повторим. Если кто-то решил, будто бы сделался столь могущественен, что может вмешиваться в естественный ход вещей, придется ему указать на его заблуждение. Но аккуратно, очень аккуратно. Представь себе, им ведь кажется, что еще немного, и они звезды зажигать смогут. Да что там звезды? творить миры, а в тех мирах новые сущности, новую жизнь. Сколько я видел таких вот заблудших чародеев, дорогой мой, и скольких похоронил. Ни один из них, ни один витар так и не прыгнул выше головы, хотя очень пытался. А вместо этого шмяк и головянкой дурной даб камень. Да и добро бы только своей. «Война ангелов нам половины твоей гильдии стоила!» Мессир перевел дух, покачал головой досадливо и встревоженно, вздохнул недовольно. Витар ни разу не видел его таким. «А теперь представь, друг мой, сколько пользы эти, без сомнения талантливые и могущественные маги, принесли бы, окажись они, в нашей долине под должным присмотром!» Как говорится, воспитали бы мы их, объяснили, растолковали, что магия — это прежде всего ответственность, что от нас зависят мириады простых смертных. Да-да, Витар, мириады! Истребленное чудовище, неважно, с клыками и когтями или при скипетре с короной да с пыточными застенками — Прекращенные засухи, не случившиеся потопы, извержения, землетрясения и прочее, не говоря уж и о просто о тропах в межреальности. Это соединенные между собой миры, торговые караваны, достаток и прибыль. Нет, война ангелов ни для кого даром не прошла, и для меня тоже. Многому научился, несмотря на годы свои». Боевой маг только кивнул. В той проклятой войне и впрямь уцелела едва ли половина его гильдии. Сам Витар уходил тогда в глубокий рейд по реальности и вернулся, когда все уже кончилось. Кто-то после тех событий ушел на покой, предпочитая скромное существование всем рискам боевого мага. Кто-то и вовсе исчез из долины. Кто-то отошел от дел, исполняя лишь редкие заказы. Гильдия изменилась непоправимо. Витар пережил это относительно безболезненно лишь потому, что и раньше не рвался участвовать в общих делах. — Я больше не позволю магам долины кидаться в бой, очертя голову! Мессир слез, наконец, с не слишком удобного костяного трона. Прошелся туда-сюда. Мантия зашелестела, как показалось Витару, зловеще. Тогда, друг мой, мы все сделали не так, и прежде всего вынесли ссор из избы, всеобщая огласка, заседания, обсуждения, дебаты. Он поморщился. Я не тиран и принимаю волю долины, но порой цена этой воли оказывается поистине неподъемных Принципы. Это хорошо и прекрасно, но никогда за твои идеалы и убеждения расплачиваются другие, причем собственными жизнями. Очень, знаешь ли, удобно это, удобненько, умыть руки, сказать «а я тут ни при чем. как маги приговорили, так оно и случилось. Вот уж нет. Один раз попробовал, и хватит. «До сих пор мне, бедняга, Ричард, снится!» Милорд Архимаг перевел дух. «Нет уж, как говорится, никакой стрельбы и прочих шумовых эффектов. Глубокая разведка! Причем отправится туда маг бывалый, опытный и хладнокровный. Не красней, не красней! Это правда, а не пустые похвалы или лесть!» Маг, который не станет тут же кидаться, очертя голову на бой, кровавый, святой и правый. Маг, который сперва выяснит все досконально. Означенный маг бывалый, опытный и хладнокровный не рискнул перебивать. «В общем, на этот раз, друг мой, мы пойдем другим путем. Вместо того, чтобы собрать совет и устроить общие прения... «Я посылаю тебя самым простым и естественным образом. Делаю тебе заказ. Я доверяю тебе, Витарлоэда, и считаю, ты единственный во всей гильдии, кто способен его выполнить». «Да-да, не делай круглые глаза. Талантом ты не обижен». «Нет, никак не обижен. Сам еще не знаешь, на что способен». Игнациус застыл напротив молодого мага, нацелился в того сухим пальцем. — Ты отправишься в арал никуда не торопясь, не паря горячку, но и не мешкая особо. Выяснишь, что происходит там, как и почему. Ищи источник аномальных магических возмущений. Я тут... «Покумекал старой головою своей. Из прутиков до палочек собрал тебе сколько-то приспособлений. Они помогут, но ведут на след. Поневоле вышли не слишком элегантными за недостатком времени, но ты уж, надеюсь, простишь, старика. Но одними наблюдениями не ограничивайся». В средствах приказываю не стесняться. Если надо, не глушайся имперсонацией. Втирайся в доверие. Придется так и на службу наймись. Это, кстати, особенно удачно получится, если наш гипотетический колдун или колдуны нуждаться будут в помощниках. Однако, опять же, очертя голову, никуда не лезь. Все подготовь. Всю историю своей жизни. Катастрофу какую-нибудь не забудь, что оставил тебя без семьи и родственников. Миссир Архимаг хихикнул. «Оботрись там, обживись, по миру помотайся, языки подучи, дар лицедейства у тебя есть. Я хоть и не любитель балаганов с театрами, но в нашем случае умение это очень поможет». Амулетами и талисманами, как сказал я, тебя снабжу лично самыми надежными и сильными средствами связи тоже. Единственное условие. Архимаг на мгновение задумался, потом поправился. Нет, не единственное. Два условия. Первое. Дело требуется сделать как можно скорее. При всем, что я тебе только что сказал насчет того, чтобы не лезть чертя голову, помни, что несчетных годов у тебя нет. Опасность нарастает и ждать нас не станет. Второе. Полная тайна. Поверь, я знаю, что так будет лучше. Когда вернешься, результаты твоей работы мы непременно представим в Совете Долины. Но пока... Но, мессир, — Витар все-таки рискнул вставить слово, — я обязан внести заказ, если это заказ, в гильдейскую книгу учета. Есть порядок, вы же знаете. Глаза архимага в полутьме аж сверкнули. — Порядок? — Витар Лаэда. «Я знаю порядок получше тебя и прекрасно осведомлен, как именно вы учитываете заказы». «Половину вносите задним числом, потому что написать вовремя забыли или поленились». «Иные не будем показывать пальцем, но, к примеру, Мелвилл вообще про это не думают». «Другие с их слов в аналы заносят». Самые интересные артефакты вовсе учесть не считаете нужным, а плату указываете до смешного низкую, чтобы сбор в казну платить поменьше. А? Я где-то ошибся? Пришлось признать, нет, так все и есть. Вот и ты запишешь после». Всю правду, как и положено, и за гонорар отчитаешься, чтобы совесть не мучила. А уж я прослежу, чтобы никаких санкций к тебе за это не применялось. Теперь еще один важный вопрос. Деньги. Витар Лаэда только что не примерз к креслу. Боевые маги по найму бесплатно, конечно же, не работают, но брать золото у самого мессира — это казалось чем-то едва ли не кощунственным. Архимаг, однако, как ни в чем не бывало, пододвинул к Витару крепко завязанный замшевый мешочек. — Здесь средний гонорар, какой принято брать в вашей гильдии за заказ подобной сложности и длительности. Однако за быстроту или за особенно ценные сведения я оставляю за собой право увеличить его значительно. — Да что ты смотришь, точно мышь на Василиска! — осерчал наконец он. — Я человек не бедный а тебя надо семью содержать. — Кстати, о семье. — Архимаг старчески закряхтел. — Помню, помню о дриаде твоей. Я, мой дорогой, в частную жизнь магов не вмешиваюсь, это всем известно. И по мелочам совет не опекаю. Тем более, что кое-какие резоны у них тоже имелись. Чего уж там. Последствия, прости за прямоту, разные могут случиться. Вот помнится Беатрис Хаммонд. Помнишь такую? Нет? А зря. Влюбилась, понимаешь, в некоего красавчика приволокла сюда, к нам, тоже забрасывала в высокие инстанции петициями, мол, «люблю, не могу, разрешите брак». Разрешили. И что получилось? Красавчик-то оказался мимиком с... Мессир запнулся. Ну уж, в детали его анатомии и, соответственно, обширного арсенала любовных игр я входить не буду, дружище, хотя оба мы тут мужчины». Короче, несчастная Биатрис родила неведомую зверушку. Мы потом на силу это чудо-юдо в озере выудили сетями до да бреднями. Ну и тварь же оказалась в своем истинном обличье. Пасть, зубы до да щупальца. Красавец-мужчина, мимик папа, сбежать попытался. Но тут уж стража не сплоховала. Райна воительница самолично его и прикончила. Башку снесла, а потом еще полдня, расползающиеся кто куда же вородные, отростки его вылавливала. Так, не сверкай на меня глазами, не сверкай, знаю, знаю, далее не мимик, знаю, и сынишка ваш кар, не то чудо-юда. Так что ради тебя, — Ради дела? Так и быть, поспособствую положительному ответу на твои прошения, если, конечно, примешь заказ. Перед боевым магом на покрытой зеленым сукном поверхности стола сам собой развернулся свиток. Все честь по чести. Сверху официальное именование гильдии со всеми положенными регалиями — Обычный текст договора с уже вписанными именами сторон. И личная печать архимага на красном сургуче, удостоверяющая подлинность сего документа. Крылатый змей — символ бесконечного познания. Витару для скрепления договора осталось поставить рядом гильдейскую печать. Дракона, обвивающего меч. У боевого мага от всего происходящего мало что голова не кружилась. Руки ощутимо подрагивали, поэтому он медленно вынул из поясной сумки печать и также медленно поставил оттиск. — Ну все, Витар Лаэда, тебя нанял сам архимаг, иди и исполняй. Слово боевого мага, как известно, больше его жизни. — На том и порешим, — одобрил мессир. Ну, бери, бери кошелёк. то Сколько времени тебе нужно на отдых и сборы? День, два, три. Отоспись, с сыном поиграй, сестре свои приключения обскажи. Амулеты и инструкции, как добраться до Араллора, накануне вечером будут у тебя. Связь тоже. Доброго пути, Витар, друг мой. Многое, ох, многое сейчас зависит от тебя. И вот еще что: за дряду свою не беспокойся, не будет она тут парией. Завтра же самолично к вам в гости наведаюсь. Все, кому надо, про то узнают. Ручаюсь, после этого удали от боя от приглашений на вечеринки не будет. обревнуешься уишься еще. Пади ругать меня станешь. Да особнякала эда боевой маг дошел нечую ног. Во что он ввязался, на что согласился, что за странные опасности и великая волжба, о которых до поры даже и в гильдии рассказывать не следует. Но как было отказать самому мессиру? Его вернул к реальности только детский голосок, «Папа! Папа идет!» От ворот к нему со всех ног бежал мальчишка лет шести, и очень белые волосы взлетали при каждом шаге, легкие как пух. Витар подхватил сына, закружил, а на сердце давило, словно тяжким камнем. Что ж, слово боевого мага больше его жизни, и через три дня придется ему вновь трогаться в путь». Далее, конечно, ни за что не захочет остаться в долине. И как ее уговаривать? Мессир Архимаг, конечно, пообещал содействие, и слово свое он сдержит. Тут Витар не сомневался. Но дриады, они ведь такие трепетные!